Глава 4. Милый дом. Всего пара часов в поезде, но я устала адски. Успела дважды подремать, размяться и прогулялась во время остановки. Раньше я легко переносила дорогу до Москвы. Старею или набаловалась. Кресла поезда весьма уступают по комфорту уютным сидениям в салоне моей машины. Тим часто был груб, но он никогда не экономил на мне. После полунищего детства и юности я быстро привыкла к жизни в достатке, но не забывала корни. Мой приятель и бывший коллега Витька называл это синдромом бомжа. Я боялась испачкать дорогое платье. Первое время ездила как улитка, переживая, что в меня обязательно кто-то въедет. До сих пор я обращала внимание на цены, хотя могла позволить себе любую еду в ресторане или вещь в магазине. За два года научилась ценить некоторые плюсы золотой карты. Например, я, не задумываясь, заказала себе номер в отеле, чтобы не ночевать у матери. Взяла обычный сют, не люкс. Мать продолжала игнорировать мои звонки, поэтому я оставила вещи в гостинице и вызвала такси до маминого салона. Я не сомневалась, что она там не слишком занята. Просто не хочет говорить со мной. Обычная история. Если ей надо, она будет атаковать мой мобильный, пока я не сниму трубку. Мои звонки не так важны. В холле я буквально налетела на Витю. Он поймал меня за плечи, попытался извиниться, но узнал и засиял, как медный тазик. «Евик, привет!» – проговорил он нараспев. «Ты откуда тут взялась? Ты, наконец, развелась со своим арбузером?» «Опять работать устроилась?» Я посмеялась. «Привет, Вить! Хорошая шутка! Я на денек приехала!» Витька сник. «А, к маме? Ага! Поехала к ней как раз!» Я смотрела на Витю, который буквально пожирал меня глазами. «Ты изменилась», — мечтательно проговорил он. «Стала, как те московские дамочки, что живут в люксе. Мы вечно угорали над ними, помнишь?» Блаженное лицо моего приятеля светилось от ностальгии. Я не скучала по тем временам, но из вежливости поддержала разговор. «Все помню, я не такая, клянусь. Номер обычно сняла никаких люксов, и это дурной тон». «Значит, вечерком спустишься в бар?» — обрадовался Витя. Я пожала плечами. — Не знаю. Я устала, если честно. Витя держал меня за руку и не собирался отпускать без обещания провести с ним время. — Не принимаю отказы. Я сделаю тебе любимый коктейль с гранатовым соком. Я невольно сглотнула. Гранатовый сок в коктейле — это круто. Но меня неожиданно взбудоражили мысли о кусочках льда в стакане. — Черт, ты просто дьявол-искуситель. Я спущусь. — Обещаешь? «Клянусь! Машина ждет!» Махнув рукой в сторону двери, я аккуратно освободила свои пальцы из его хватки. ведь Витя больше не стал меня задерживать. Сев в машину, я достала салфетки из сумки и протерла руки. Даже невинные прикосновения другого мужчины были мне неприятны. Я хотела, чтобы меня трогал только мой муж. От мысли, что после развода Тимур не прикоснется ко мне, стало плохо почти физически. Я была зависима от близости с ним. В постели он как будто оттаивал. Иногда мне казалось, что такая страсть просто невозможна без любви или хотя бы симпатии. Возможно, мужчина устроена иначе. Бредово, конечно, пытаться постичь мужчин, когда я и в женщинах не особо разбираюсь. Подружек у меня со школы не осталось. На работе я сошлась только с Витькой. Маму свою не понимала совсем. Вернее, понимала, но не принимала ее логики и поступков. А еще я всю жизнь ее боялась. Даже сейчас. Казалось бы, я вышла замуж, уехала, жила своей жизнью. Но мнение матери всегда висело надо мной, как острый меч. Выйдя из такси, я буквально тряслась от страха. Я ужасно боялась ее разочаровать, расстроить, разозлить. Но выяснить правду я была обязана. Войдя в салон, я сразу увидела маму. Она сидела на диванчике и весело болтала с клиенткой. «Добрый вечер!» Поздоровалась я, расстегивая пальто и стаскивая шарф. Мама медленно подняла голову, словно не хотела меня видеть на своей территории. Так же медленно дежурная улыбка расползлась по ее лицу, а глаза смотрели на меня сурово. — Ева, какой сюрприз! — пропела мама, поднимаясь мне навстречу. Она едва коснулась моей щеки губами. — Привет, мам, я тебе весь день звоню. — Ах, правда? — «У меня что-то с телефоном!» – наврала она, не моргнув глазом. «Пойдем в кабинет, что ли?» Я последовала за ней, чтобы не устраивать шоу. На нас и так уже посматривали маникюрщицы. Сплетен им хватит надолго. Едва мы остались наедине в мамином кабинете, ее улыбка сразу сползла с лица. «Ева, ты сдурела?» – отчитала она меня грозным шепотом. «Что за манеры? Явилась сюда без разрешения, как снег на голову!» «Как налоговая!» – пошутила я, припомнив самую страшную присказку Тимура. Мама поплевала три раза и постучала по столу. «Не каркай!» – огрызнулась она. «Ты зачем приехала в город? У Тимура здесь дела?» «Нет, я сама. Хотела поговорить с тобой». Мама ахнула. «Сама из Москвы прикатила?» «Ты вроде не любишь трассу». «На поезде», – уточнила я. «Так быстрее и надежнее». Мама начала понимать, что мои намерения серьезны и сразу предположила. Ушла от мужа из-за вчерашнего? Я покачала головой. Посвящать ее в нашей разборке у меня не было желания. Сейчас меня сильнее всего волновали события двухлетней давности. Набравшись храбрости и воздуха в легкие, я на одном дыхании выпалила. «Ты ездила к Тимуру в Москву после того, как я сказала о беременности?» Мама изменилась в лице. Она побледнела, опустила глаза, и неловко попыталась цепить руки в замок. «Я не... нет», — проговорила она, запинаясь. «Я не видела Тимура больше года. Последний раз в больнице...» Я подняла руку, прерывая ее. «Я не про больницу, мам. Еще до нашей росписи вы встречались?» «Не понимаю, зачем бы мне это понадобилось? Он твой муж, а не мой». От ее нестройных оправданий я разозлилась. Все те же демоны, которые освободились после драки с мужем, влили свинца в мой голос. «Мама!» — рявкнула я. «Ты заставила Тимура жениться на мне?» Она всплеснула руками и что-то быстро и невнятно заговорила. «Не смей врать!» Я снова повысила голос, но сразу взяла себя в руки и спросила тише. «Ты угрожала ему скандалом о насилии?» Мама поджала губы. Ее подбородок задрожало, а глаза стали наполняться слезами. Такие концерты я тоже видела и не купилась. Мама, сейчас не время для сцен. Ты ездила к Тимуру, повторила я, уже без вопроса, а с уверенностью. Он все мне рассказал. Она сразу прекратила изображать слезы, уперла руки в бока и насмешливо проговорила. Молодец какой! Два года ждал, чтобы начать болтать. Значит, это правда. Я охнула и опустилась на стул. До последнего я надеялась, что Тимур выдумал визит матери и шантаж. Намного проще его представить подонком, чем родную мать лугуньей и интриганкой. Я старалась не расплакаться. Мать всыпет мне за слезы покрепче мужа. «Зачем ты это сделала?» – проговорила я, едва дыша. «Как ты могла?» «Могла!» – заявила мама. «Ты же не смогла? Пришлось мне, как всегда, Ева!» Ты должна спасибо сказать, а не устраивать мне разборки в духе сериала. От ее уверенности в себе меня затошнило. Она вообще не раскаивалась. За что мне говорить спасибо? Поинтересовалась я со злой усмешкой. Ты влезла с ногами в мою личную жизнь. Я тебя не просила. Ты не имела права. Мама не собиралась соглашаться. Имела, Ева. Ты моя дочь. Я не твоя собственность. У меня есть мнение. В задницу его засунь. Зло выплюнула она. «Где бы мы были, если бы я слушала твое мнение? Жили бы в однушке, терлись задницами». «Тебе выпал шанс, девочка, а ты собиралась его профукать». «Шанс?» — повторила я за ней. «Какой шанс?» Мама раздраженно прищелкнула языком и отругала меня. «Не прикидывайся глупее, чем есть на самом деле. Даже с твоими куриными мозгами сложно игнорировать красивого, богатого мужика. У тебя хватило мозгов лечь под него» залететь, а дальше начала фигней страдать. Как можно было сказать ему, что не хочешь ребенка? Мне было девятнадцать лет, я хотела учиться. Бред, оценила мама мои желания. Зачем тебе учеба, если подвернулась такая возможность? Ты ни слова ему о свадьбе не сказала, не намекнула. Тим обещал помогать, вспомнила я. И сразу поняла, что мать слышала тот наш разговор по телефону, когда я рассказывала Тиму о беременности и своих переживаниях. «Наш приватный разговор!» Она подслушивала, и... Мама разогналась и активно заполняла пробелы тех дней. «Да-да», — помогать он обещал. «Не смеши меня, девочка! С мужиками так нельзя! Ты должна была за горло его взять и тащить в ЗАГС! Но у тебя кишка тонка! Знаешь, я с твоим папашей один раз опростоволосилась. И где он теперь? Кто нам помогал? Никто, Ева! Я тащила все сама на своем горбу!» Я не могла позволить тебе упустить такой шанс. Я схватилась за волосы. От ее признаний голова шла кругом. «Мама, это был мой шанс, а не твой. Я любила Тима». Мама фыркнула. «Любовь чушь. Нужно не о любви думать, дочка. А о чем? О деньгах, надежности, стабильности и о будущем. Чтобы задница твоя в тепле была. Я о тебе позаботилась, дура неблагодарная». «Позаботилась?» Зашипела я на нее. «Да ты все разрушила! Тимур меня ненавидит! Ты хоть представляешь, на что была похожа моя жизнь?» Мама расхохоталась. «Не смеши, Ева! Я видела твой дом, твою машину! Ты как сыр в масле катаешься!» «Мой муж меня ненавидит!» Закричала я, чтобы достучаться до нее. «Он думает, я заставила его жениться, а не ты! Мой брак — это ад, мама!» Я не рассчитывала на извинения, Но надеялась, она хотя бы пожалеет меня. Как бы не так. Мама легко объяснила суть моего несчастья. Это потому, что ты не смогла родить ему. Тимур хотел ребенка, а ты не смогла выносить. Что ты теперь хочешь от мужика? Поэтому он тебя за человека не считает и ходит по бабам. И снова мое больное место приняло удар. Сначала муж, теперь мать. Все они знали и не стеснялись бить в самое сердце. С меня хватит. В очередной раз за эти дни проговорила я и поспешила на улицу. Как ни странно, мать побежала за мной, но догнала только на крыльце. Возможно, чтобы не баловать своих сотрудниц продолжением шоу-разборок. «Я всегда хотела лучшего для тебя, Ева!» – прокричала она мне в спину. «Я пахала всю жизнь ради тебя! Ночей не спала! Ела, что попала! Все дала, чтобы у тебя была достойная жизнь! Все ради тебя!» Я обернулась мотнула головой на вывеску ее салона и спросила. «Это помещение ты у Тимура высколила тоже ради меня? А деньги на ремонт и оборудование откуда? Считаешь, так выглядит достойная жизнь? Я очень сомневаюсь». Не дожидаясь ее ответа, я скорее пошла прочь. Ноги несли меня вперед, я почти бежала. Слезы лились ручьем. Я сначала смахивала их, пыталась держаться, потом плюнула и позволила себе выплакаться. Вечер уже спустился на город. Стало заметно прохладнее. Я пожалела, что легко оделась. Короткое пальто не грело. Даже быстрый шаг не спасал. Я начала мерзнуть. Пришлось присесть на первую попавшуюся лавочку, вытереть глаза, успокоиться и вызвать машину до отеля. Боже, как же здорово, что не придется ночевать у матери или ехать в ночь обратно в Москву. Заказывая такси, я увидела 53 неотвеченных вызова от Тима. Объясняться с ним сейчас не было ни сил, ни желания. Я смахнула оповещение и стала ждать машину.